Глава двадцать пятая. Что касается мисс Уилберфорс, то она становилась настоящей проблемой. В очередной раз ей удалось ужаснуть почтенную публику. В очередной раз она нарушила общественное спокойствие, прервав факельное шествие обычными своими, а вернее совсем необычными выходками, подробное описание которых, возможно, и повеселило бы несколько падших душ. Но большей части порядочных читателей наверняка показалось бы оскорбительным. Чаша терпения наполнилась и даже перелилась через край. Ей снова пришлось скоротать ночь в кутузке. Спрошенная о том, какими мотивами она руководствовалась во время этого инцидента, мисс Уилберфорс простодушно обвинила во всем темноту которая, как она сказала, вергла ее в заблуждение, заставив думать, что уже наступила ночь. А ночью, сами понимаете, это, как заметил с присущей ему юридической тонкостью суждение, сеньор Малепиццо. Можно считать объяснением, но не оправданием. «Как долго еще?» — вопросил он изящным цицероновским жестом негодующего красноречия. «Как долго будет сносить иностранная колония Непента присутствие в своей среде подобного оскорбления всяческой женственности?» Так говорил судья, хорошо понимавший, чего ожидают от человека, занимающего его положение. «В глубине души он меньше всего хотел, чтобы она покинула остров». Он был в восторге от ее возмутительного поведения. Он надеялся, что мисс Уилберфорс проживет на острове еще сто лет. Во-первых, это позволяло ему время от времени получать подношения от многочисленных бокалейщиков и виноторговцев, сколотивших состояние, поставляя ей напитки по неслыханным ценам. И с помощью такой хитроумной тактики надеявшихся превратить судью в своего союзника. Во-вторых, и в главных, каждый новый скандал подобного рода давал судье новую возможность посадить мисс Уэлберфорс под замок на время. Только на время. Потому что утром мистер кит непременно вносил за нее залог, что увеличило средства судьи на очередные 50 франков. Именно это и произошло. Мистер кит выкупил ее в тридцать четвертый раз. Протрезвевшая мисс Уэлберфорс вновь обрела свободу. И герцогиня, и госпожа Стейнлин жалели ее, как только женщина может жалеть женщину. Обе молились своим богам, литеранскому и англиканскому, чтобы она узрила ошибочный путей. Своих, или же, если узрить у нее не получится, чтобы какой-нибудь счастливый случай удалил ее с острова, а если и случая не подвернется, то чтобы на нее налетела повозка и немного ее покалечило. Совсем немного, не опасно, но до такой степени, чтобы сделать для нее необходимым постоянное затворничество, которое избавит от нее общество. Любящие быструю езду непетенцы, то и дело уродовали невнимательных пешеходов. Это был самый распространенный на острове вид несчастного случая. Мисс Уилберфорс, песчинка в глазу, позор женского сословия, оставалась телехонька. Какое-то проказливое божество направляло ее неверную поступь. Будь она особой низкого происхождения, с ней управились бы в два счета. Но она была столь очевидной леди и имела столь очевидно богатых и влиятельных родственников в Англии. Эти родственники, как бы они ни радовались, что она убралась с глаз долой, могли возмутиться, если бы люди, в конце концов, не имеющие никакого права вмешиваться в ее дела, применили бы к ней насильственные меры». Оппозиция, занимаемая самой мисс Уилберфорс, только усложняла положение. Она вела себя как Мегера, воображала будто все против нее ополчились и с большим успехом противопоставляла им острый язык, а на худой конец также зубы и ногти. Полицейские непэнты готовы были засвидетельствовать этот факт, В охмелю она изрыгала поистине стремительные потоки брани. Будучи трезвой, не отказывала себе в удовольствии блеснуть разнузданно горделивой логикой, острой точно бритва. И лишь промежуточной стадии она отличалась учтивостью и дружелюбием. Однако застать ее в этой промежуточной стадии было до чрезвычайности трудно. Слишком недолго она продолжалась. «Мисс!» Уилберфорс пытались соблазнить перспективой возвращения на родину. Это предложение она напрочь отвергла. Основной ее довод состоял в том, что ей пришлось уехать на юг по настоятельному совету ее английского доктора, как оно и было на самом деле. Важный господин, не выдержав давления родственников мисс Уилберфорс, действительно дал ей такой совет – Возвращение в Англию, заявила она, для нее смерти подобно. И если кто-либо попробует посягнуть на ее свободу в этом вопросе, она обратится в местный суд. Еще обсуждался проект отправки мисс Уэлберфорс на материк, в приют для алкоголиков. Выполнить деликатную задачу, уговорить леди согласиться на этот шаг – предполагалось распространить мнение, что она проходит лечение покоем, вызвался недавно перебравшийся на Непенте прыткий молодой священник. Этот молодой человек отправился выполнять свою миссию исполненным светлых надежд. Воротился он очень скоро, и всем видевшим его при возвращении показался преждевременно постаревшим. Поначалу от него ничего не могли добиться, как будто его поразил частичный паралич языка. Час-другой он еще что-то по-младенчески лепетал, а потом и вовсе замолк. И только на следующее утро дар речи вернулся к нему в полной мере. Первым делом он объявил, что ни единого слова о содержании разговора из него не удастся вытянуть, даже дикими лошадьми. В качестве последнего средства решено было прямо на острове учредить для нее особую санаторию и нанять опытную сиделку, дабы та постоянно присматривала за мисс Уилберфорс. А во все сокращающиеся периоды ее трезвости заведение вместе с сиделкой можно будет использовать под курсы кройки и шитья и тому подобных начинаний. Затея требовала денег. Несколько дам и джентльменов образовали комитет и сумели собрать небольшую сумму, но особо радушных надежд никто не питал до того дня, когда герцогиня переговорила на эту тему со своим соотечественником, мистером Ван Капеном, специально для этого устроив, как она выражалась, дружеский титатит. Миллионер до отвала наевшихся любимых им булочек пребывал в добродушнейшем настроении. Он объявил, что готов хоть сию минуту пожертвовать полмиллиона франков, если, если его добрый друг мистер Кит внесет подобную же сумму или хотя бы тысячную ее часть. Полмиллиона франков, разве это цена за вашу улыбку, герцогиня? Это же дешево. «Дешевле грязи?» «Еще одну?» — спросила она. «Только одну. Проглотить мне ее не удастся. Но хоть пожую». Мистер Ван Капен питал такую нелепую слабость именно к этому лакомству, что с радостью импортировал бы герцогиню со всем ее хозяйством в Америку. При том, что дураком он отнюдь не был, И полмиллиона булочек с маслом ничем не повредили бы бойкому мозгу множество лет назад, прочертившему быстрый и верный путь к преуспеянию. Он заранее проведал о существовании описанного проекта и тщательно подготовил ответ. Ибо Ван Копен знал то, чего не знал комитет. Характер своего друга Кита. Кит – хороший человек. Но неисправимый чудак был более чем способен разориться, выкупая мисс Уилберфорс из тюрьмы. Но да денег на осуществление плана составлено лезущими, куда их не просят дураками, на предмет заключения милейшей женщины под стражу? Да он сначала увидел бы, как все они горят в адском огне. То же самое сказал бы им Иван капен глубокий знаток человеческой натуры. Сказал бы, не имея он возможности предварительно обсудить все детали со своим добрым другом. Однако он такую возможность имел, и не дали, как несколько дней назад. Он предупредил Кита о грядущих событиях, нашел его не менее своего встревоженным планами комитета, а желание расстроить их Кит испытывал даже большее. В предвкушении дальнейших событий оба от души посмеялись, сидя за бутылкой сухого, из искристого, непентинского. «Можете на меня положиться», — сказал Кит. «Я их заговорю до потери сознания». «Слава Богу, меня там не будет», — подумал американец. Он хорошо знал своего доброго друга. Кит, особенно трезвый, мог быть утомительным до крайней степени». Он питал чисто шотландскую страсть к глубокому анализу очевидного, к отысканию новых граней в банальном и к выдавливанию последних капель из давно уже всеми понятого. Тысячу раз жаль, что герцогиня, придя в бурный восторг от одержанной ею победы, сделала новость о предложении миллионера всеобщим достоянием ибо распространение ее привело к результатам несчастным и непредвиденным. Комитет, состоявший до той поры из восьми респектабельных членов, стремительным и загадочным образом распух до четырнадцати. К нему примазались шестеро новых джентльменов, и в их числе неудобосказуемый мистер Хопкинс, Причем все шестеро, как впоследствии выяснилось, были людьми сомнительной честности. Посредством небольших пожертвований в создававшийся фонд, разнившийся от пяти до четырнадцати франков, они ухитрились включить свои имена в список членов, полагая, что стоит рискнуть незначительной суммой, дабы иметь возможность урвать кусок, от Копеновского – полумиллиона, которого, может, еще и не придется расходовать на покупку или аренду трехкомнатной санатории. Образованному в благотворительных целях комитету должно уподобляться жене Цезаря. Между тем он быстро стал приобретать сходство с супругой Клавдия. Если бы им по-прежнему руководил прямой и рассудительный мистер Фредди Паркер, он быстро избавился бы от нежелательных элементов, дабы сохранить пресловутые объедки для себя самого. Однако с того времени, как заболела его хозяйка, мистер Паркер, по всей видимости, удалился от мирских забот. Он обратился в невидимку. Теперь же, когда хозяйка его скончалась, он, как предполагалось, станет невидимым в еще большей степени. Для всех вовлеченных... В осуществлении проекта лиц это был тяжелый удар, хотя самым тяжелым он оказался для самого консула. Когда тот, выйдя в общество из своего скорбного заточения, узнал, какую возможность, он упустил. Каждый из членов небольшого подкомитета, явившегося к мистеру Киту, чтобы сообщить ему о выдвинутом миллионером условии и заручиться его участием в осуществлении проекта, собирался тем же утром принять участие в похоронах хозяйки мистера Паркера. Этого требовали приличия. По настоянию главного санитарного врача, впечатляющее событие, и так уже запоздавшее на день, было окончательно назначено на 10.30 сегодняшнего утра. Соответственно, на вилку «Кисмет» они явились ни свет ни заря в девять часов, полагая, что им удастся за имевшееся в их распоряжении малое время вытянуть из кита сумму, размер которой принудит старого Капена выполнить данное им обещание. Впоследствии они сообразили, что в этом и состояла совершенная ими в самом начале роковая ошибка. Им следовало сдержать охватившего их нетерпения и подождать более удобного случая. Они бы и подождали, если бы в число депутатов не замешался преследовавший собственные цели мистер Хопкинс, человек сомнительных мотивов и не менее сомнительного прошлого. Этот господин настаивал на том, что промедление может иметь роковые последствия. «Мистер Китт», — уверял он, — с пониманием отнесется к их нетерпению. Через день-другой миллионер уплывет. Он может покинуть Непенте еще до того, как они обратят в наличные его чек или даже получат таковой. И что тогда? А то, что весь план может рухнуть, и, мысленно добавлял он, не видать мне тогда моей доли наживы. Другие депутаты, те, что пореспектабельнее, поддались его натиску. Они возражали, но тщетно. Тщетно указывали они, что Ван Копен не из тех, кто отказывается от своих слов, что чек можно подписать и в Америке, и вообще где угодно, что суть вопроса не в миллионере, а в его добром друге-мистере Ките, что они могут все испортить, обратившись к нему в такое неподобающее время». Они проявили слабость. Конечно, им следовало подождать, ибо Кит любил одиночество во всякое время, и любой из дюжины его садовников мог сообщить депутатам, что, подобно иным уважающим себя мыслителям, Кит имеет привычку завтракать не раньше 9.30, и что до этого времени приближаться к нему попросту опасно. Не лишне было также поинтересоваться, что образом жизни мистера Кита у его проживающих на Непенте соотечественников. Библиограф, допустим, мог бы сказать им, что около одиннадцати Кита обыкновенно тошнит, желая посредством этой шутливой нелепицы намекнуть, что тревожить его до указанного часа небезопасно. Как бы там ни было... И какой день в году не возьми, кит определённо пребывал до завтрака в раздражении. А в этот именно день в раздражении необычайном, поскольку выпавший днём раньше пепел мало того, что причинил ему разного рода материальный ущерб, так ещё и погубил нежные цветы одной бесценной ипомеи. Уже этого одного хватило бы, чтобы раздосадовать и архангела. Сверх того, мистер Кит подобно всем прочим, а он всегда старался поступать, как того требует приличия, накануне несколько перебрал, что обыкновенно превращало его в человека на редкость неприветливого, церемонного и обидчивого. Тут-то на него и наскочило это горстка чопорных идиотов. В обыкновенных обстоятельствах он попытался бы обойтись с ними повежливее. Нынче же ему едва-едва удалось выдавить простое приветствие. Они перехватили его по пути из ванной комнаты в парк, к обильному завтраку под любимой пихтой, от которой открывался вид на Тиренские воды. Его цветистые халаты, шитые золотом турецкие туфли, до странного не вязались с их чинными припахивающими нафталином одеждами, в которые они облачились по случаю похорон. В кратчайших выражениях, извинившись за свой наряд, в этот час утра приличествующий джентльмену, как он смел думать, не менее любого другого, мистер Кит предложил им сесть и выслушал то, что имел сообщить назначенный комитетом оратору. Он слушал и зловеще помаргивал, похожий в своих очках на слепленного солнцем филина.